4. Теория о том, что именно изобетон может становиться причиной самосбора, не нашла подтверждения. Ловушка Смирнова, не раз успешно опробованная в обычном самосборе, не показала никаких результатов. В самосборе сверхдлительном. Чаще употребимое определение вечным, из чего следует, что в помещениях с так называемым ЗВС или изобетона нет, или его содержание настолько мало, что не фиксируется устройством. Это наводит на любопытную мысль о постоянной концентрации изобетона на этажах и о связи этой концентрации с продолжительностью самосбора. Общая теория изобетона из доклада академика Смирнова. «С чекистами встречи искать не нужно, они сами тебя найдут». Вот и на объект один такой явился сам, без спросу занял кабинет Павлютина по соседству с командирской и вызвал нового сотрудника на разговор. На вид чекисту легко было дать все 70. Его пятнистая кожа сморщилась, как старый сапог, и обвисла складками на абсолютно лысой голове. Зато в остальных местах волосы росли щедро. Жесткие седые щетинки топорщились из продолговатых ноздрей, лезли из ушей, а густые брови не смогла бы распутать ни одна расческа. Телосложение к своим циклам он сохранил по-военному крепкое, серая рубашка обтягивала прямые плечи, застегнутый на все пуговицы воротник обхватил могучую шею. Чекис сидел, едва помещаясь в низком кресле Павлютина, и не таясь разглядывал Артема. Не смотрел даже, а прямо-таки шарил взглядом в черепной коробке. Оба молчали. Артем не представлял, стоит ли ему заговорить первым. Докладную он, конечно, написал, и прошение о переводе тоже, но показывать никому не стал, на разговор не принес. Рано потому что. Он остыл, поразмыслил и увидел себя со стороны. Начни он поднимать смуту сейчас, зарекомендует себя как человека поспешных выводов и никаких иначе. Который сдался и не попытавшись, а с таким подходом в науке далеко не уйдешь. Нет, он поступит умнее. Сделает вид, что взялся со всей пылкостью, получше разберется в теме, соберет побольше доказательств и уж тогда выведет Павлютина с его бесполезными исследованиями на чистую воду. «Как устроились, Гарин?» – заговорил, наконец, чекист. Голос его был грудной, приятный. «Не дать не взять дедушка, собравшийся рассказать сказку внуку». «Эк, квартирка, все ли устраивает семью?» «Все хорошо. Спасибо, товарищ». Еще одна пауза. Чекист не представился сразу и, по-видимому, не собирался теперь. «Если что понадобится, не стесняйтесь, обращайтесь напрямую ко мне». Он сцепил руки в замок. Пальцы его тоже были волосатыми. «Слышал, скоро у вас пополнение. Мальчик, если не ошибаюсь». Глаза его ничего не выражали. «Они никогда не ошибаются, эти глаза», — понял Гарин. «От таких ни семью не укроешь, ни докладную на дне чемодана» во пересохла и Артем только кивнул. «Уже придумали имя?» Было бы неудивительно знать чекиста это. «Да, думаем назвать Сергеем». «Ну а в целом, как папашей стать готовы?» Артем покостился на графин с водой и признался «не уверен». «Действительно, о чем это я?» Ответ чекисту будто бы понравился. «Можно пережить сотни самосборов, исходить тысячи этажей с баллонами огнемета за спиной и думать, что все уже повидал. Но к детям... к детям никогда не бываешь готов по-настоящему. Я знаю, о чем говорю. Сам вырастил четверых». Мучаясь от сухости в горле, артём едва сдерживал кашель. чекис проследил его взгляд, снял с графина хрустальный набалдажник и до краев наполнил стакан. Артем облизнул губы, ставшие наждачкой. Чекист пил. Долго жадно роняя капли на гладко выбритый подбородок со скоплением проступающих красно-синих сосудов. Тяжелый кадык его ходил поршнем вверх-вниз туда и обратно. Закончив, он довольно причмокнул и отставил пустой стакан. Воды в графине не осталось. «Дети!» — повторил Чикис задумчиво. «Это станет проблемой!» Артем моргнул. «Как его будущий ребенок может стать для эксперимента проблемой?» «Простите, я не уверен, что до конца...» «Насколько я знаю, — перебил чекист, — раньше вам не доводилось работать с людьми в качестве подопытных, тем более с детьми. Не мне вам объяснять, что порой опыты заканчиваются не так, как нам хотелось бы. Заканчиваются трагично. Но я должен знать, что вы, как ученые, пойдете до конца. Вы сами скоро станете отцом, и поэтому мне интересно ваше отношение к проекту с позиции некоего гуманизма, если позволите». «Все еще не вижу связи», – Артем пожал плечами. «Результаты научных трудов из смены в смену делают жизнь миллионов людей проще и лучше. Спасают жизни. Наука гуманна сама по себе. Но научному методу быть гуманене не обязательно, зачастую даже вредно. Это отвлекает». Чекист хмыкнул, утрачивая строгий вид. Кажется, прямолинейность Артема на миг сбила его с толку. Он медленно опустил ладони на стол, будто прижал и разгладил невидимый ватман. «Вас выбрали не зря, Гарин. Вы один из лучших специалистов по изобетону, каких мы знаем. Этому проекту нужна свежая кровь. Давно пора вывести его из застоя. И не позвольте себе обмануться, недооценив важность этих исследований. Партия рассчитывает на вас, Гарин. Не подведите ее». Договорив, чекист нацепил очки на тонкое праве, которое практически терялось на его широкой физиономии, открыл лежащую перед собой папку в картонном переплете и принялся царапать грифелем желтую бумагу. Исписав половину страницы, он поднял голову и взглянул на Артема так, будто бы успел позабыть о его существовании. «А вы идите, идите!» Артем встал и вышел. Только когда он закрыл за собой дверь и позволил себе, наконец, прочистить горло, разнося эхо по всему коридору, в мозгу засвербела внезапная мысль. А он ведь и впрямь не сразу понял, о какой именно гуманности толковал ему чекист. «Что же ты за человек такой, Гарин? Что за сердце у тебя черство? И как ты с этим сухарем в груди собрался быть отцом?»